Морские походы запорожских казаков Первые набеги запорожских казаков на Крым были произведены значительно раньше походов Ржевского и Адашева. Еще весной 1538 года они напали на турецкую крепость Очаков, причинив крепости значительное разрушение. В 1541 году запорожцы повторили свой поход. они захватили и убили начальника Очаковской крепости, двух его помощников, множество стражников, разрушили часть замка. 19 сентября 1545 года они снова появились у Очакова на 32 лодках, захватив в плен множество турок. Первые успехи были весьма впечатляющими, хотя захватить Очаков казакам не удавалось. Эта мощная крепость – Плоть до конца XVIII века, будет главным препятствием на пути казачьих отрядов, направляющихся вниз по Днепру. Тем не менее, очень быстро казаки сообразили, что значительно выгоднее обходить очаков. В 1568 году летописи впервые зафиксировали появление в низовьях Днепра казаков, основавших Запорожскую сечь. В 1575 году запорожские казаки под командованием гетмана Богданко, Богдан Рожинской, совершили поход на Крым через Перекоп. Опустошив татарские земли, Богданко собрал свои силы и совершил длительный морской переход через Черное море, захватив и разграбив Трапезунд, Синоп и окрестности Константинополя. Вернувшись из похода, Гетман организовал осаду и захват турецкой крепости Аслам-Кермен, которая была возведена в устье Днепра для контроля над этой водной артерией. Поскольку эта крепость мешала казакам выходить в море, ее укрепления были полностью разрушены, хотя впоследствии турки и татары снова восстановили их. Тем не менее, это не остановило казачество. В 1583 году польский шляхтич Самуил Збаровский, желая приблизиться ко двору короля, организовал поход на турок. В Каневе он посадил свою дружину на лодке и двинулся вниз по Днепру. В устье реки Самары к нему присоединились около двухсот казаков. Преодолев пороги, Сборовский двинулся дальше. Низовые казаки провозгласили его своим, так сказать, гетманом. Зборовский вознамерился идти походом в Молдавию, затем начал переговоры с крымским ханом о совместном походе в Персию. Однако они провалились. Тогда под влиянием казаков Зборовский решил совершить поход в Крым. Добравшись до крепости Аслам-Кармен, казаки благополучно миновали татарские укрепления и вышли в Днепровский лиман. Однако здесь им преградил путь турецкий флот из девяти галер и множество мелких судов. Казаки поспешили пристать к берегу, пользуясь тем, что турки из-за мелей не решались приближаться к ним. Одна из галер все же рискнула приблизиться к берегу, но села на мель. Видя это, казаки хотели атаковать ее и взять на абордаж. Однако к ней на помощь подошли остальные суда, и этот план пришлось оставить. Поскольку путь был перекрыт, казаки разделились, одни решили возвращаться обратно через степи, другие идти вдоль берега к Букскому лиману. Если первой части отряда удалось уйти от преследования, то вторая поплатилась своей свободой. С моря их перехватили турки, а на берегу появились татарские отряды. У Зборовского осталось лишь восемь лодок и небольшое количество припасов. В итоге он был вынужден вернуться обратно в Сечь. Его дальнейшая судьба была печальной. По решению Королевского суда он был казнен в Кракове 26 мая 1584 года за учиненные грабежи и убийства. После казни Зборовского запорожские казаки с особой настойчивостью приступили к грабежам татарских владений. Так, В 1584 году они разорили Тягин. В отместку татары ограбили королевского шталмейстера, а хан потребовал от Стефана Батория прекратить набеги на Крым. В 1585 году король отправил в сечь своего посланника-дворянина Глубоцкого. Однако казаки не стали внимать его увещеванием и просто утопили его в Днепре. Несмотря на королевские запреты, в 1585 году запорожцы во главе с атаманом Яном Арышовским два раза ходили в поход на крымские улусы, захватив в качестве добычи 40 тысяч лошадей. Затем они совершили поход на Очаков. В 1587 году казаки снова совершили набег на турецкую крепость Очаков, захватив ее. В 1588 году полторы тысячи запорожцев вышли из устья Днепра в Черное море и разорили на побережье между Перекопом и Евпаторией 17 татарских селений. В 1589 году запорожцы снова вышли в море и близ Евпатории захватили турецкий корабль, а затем отряд из 800 казаков во главе с атаманом Кулагаю захватил сам город, разграбив его. и перебив жителей. К сожалению, татары быстро подтянули к городу свои отряды и напали на казаков. В сражении погибло 30 запорожцев вместе с атаманом Кулагою, после чего казаки были вынуждены уйти из Евпатории. Впрочем, они снова вышли в море лишь для того, чтобы совершить набег на Аккерман и Азов, где сожгли посады, ограбив несколько бухарских купцов, прибывших сюда по торговым делам. Известие о нападении казаков на Крым вскоре достигло Константинополя, и султан отдал приказ отправить к устью Днепра три галеры с экипажем из 50 янычар на каждом, снабдив их артиллерией, а затем пообещал прислать еще пять. Столь силен был страх повторения – Этого погрома. В 1590 году запорожцы снова вышли в море, захватив несколько торговых кораблей, разграбив трапезунт и синоп. Успехи запорожских казаков особенно радовали царя, поскольку это хотя бы на время обеспечивало неприкосновенность русских рубежей от татарских набегов. Однако в Польше отнюдь не считали эти действия удачными. поскольку они способствовали переориентации крымских набегов на польские города. Кроме того, султан направил к королю своих гонцов, угрожая войной, если тот не обуздает своих подданных. В подтверждение своих угроз, турки выдвинули к польским границам огромную армию. Это столь напугало польскую шляхту, что на Варшавском сейме 1590 года король Сигизмунд III провел новую реформу запорожского войска. Выделив шесть тысяч казаков, король создал из них реестровое войско, получавшее жалование. Оно подчинялось гетману, назначаемому королем. Остальные казаки, не попавшие в реестр, лишались права выступать от имени польского государства. На Украине был введен строгий контроль продажи простому народу оружия, свинца и пороха. А чтобы контролировать действия казаков и запретить им выходить в море, были введены должности урядников, войтов и атаманов, которые должны были следить за перемещениями казаков в низовьях Днепра. Чтобы полностью прекратить несанкционированные перемещения, в июле 1590 года польское правительство организовало в урочище Кременчук крепости с гарнизоном из «Тысячи воинов». Командующий гарнизоном стал Николай Язловецкий. Только после этого в 1591 году польское правительство заключило в Константинополе, так сказать, «вечный мир». Впрочем, это не остановило запорожцев, и они по-прежнему пытались выходить в море. Немецкий дипломат Лассота, посетивший Запорожье в 1594 году, Оставил описание похода казаков в Низовье Днепра. 30 мая Гетман, во главе отряда из 1300 человек, на 50 судах направился в Низовье Днепра. Но уже 18 июня казаки вернулись из похода, сообщив, что застали сильный татарский отряд у Очакова. Запорожцы попытались пробиться к морю и дважды вступали в сражение с татарами. Однако подошел турецкий флот в составе восьми галер, 15 каравел и 150 сандалов, слишком большой, чтобы ему можно было бы противостоять, и это заставило запорожцев повернуть обратно и вернуться в Сечь. Первые военные походы запорожцев продемонстрировали, что они вполне способны преодолевать преграды, устроенные крымскими татарами и турками на их пути в Черное море. хотя в ряде случаев они оказывались непреодолимыми. Несмотря на то, что первые успехи были не слишком впечатляющими, это было лишь началом длительной череды дальних морских походов последующих десятилетий.